394. Ноябрь 9. -е. Друзья, не видеть явление нужно, ибо оно ничего не говорит глазу, но чуять его внутреннюю сущность, скрытую под покровом видимости. Поэтому слушайте сердце. Оно чует верно. Это мозг назначает сроки и истолковывает всё в угоду своему желанию, но сердце душу явления и событий определяет безошибочно, если утончено. Сознание может шагать по вершинам, а сердце по чувствам знанию и прозреньем в мир будущего, ещё не опустившегося в плотные формы. Прорицаи и пророки жили в этом огненном будущем.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 и собственный мозг протестует и не соглашается с неизбежной стёгной потому зовётся это знание сокровенным даётся не многим могущим вместить все великие учения и религии есть ни что иное как эти огненные прообразы будущего всепечатлённые сердцем и указывающие путь к нему все они зовут человека в будущее В это особое время, в которое вступает планета, надо все силы духа напрячь, чтобы усмотреть и не упустить наинужнейшее. Полное открытое сердце навстречу лучам, посылаемым учителем света, будет непременнейшим условием понимания того, что происходит в действительности. Не людские толки, не слухи, не отголоски событий, доходящие обычным путём, но непреложные знания духа. Апаратом его будет сердце. Ухо к тому приложите, что сердце беззвучно шепчет. Лицезрение очевидности пониманию происходящему не даёт. Истоки явления скрыты глубоко. И кто знает ходы подземных вот? И только родник выбивается на свет дня, видимом всем явно. Утеждаю насыщенность момента. Утверждаю неисповедимость путей, утверждаю мощь руки ведущей незримо и указываю: Бодрствуйте, дети, ибо небывалое время идёт. И те, кто встретит его в понимании, светом будет для тех, кто растерян из духа уявит, и Яра будет искать их, немногих, могущих ему объяснить. На знающих ляжет великая ответственность передать своё знание людям. И кто же сможет выполнить это есиняни? Поэтому говорю о готовности духа и подготовленности сознания. Вестником можно послать лишь знающего в учении. Говорю о вестнике света. Кждущим и сгладавшимся и готовым поверить будете посланы вы. Поэтому говорю: "Знайте, знайте возможно больше, прежде чем сможете дать". Знаниею сердце откройте и ухо к нему приложите. Через открытое ухо протечёт знанье. Знания обычные общедоступны, но наше знание духа. Его взыскуют проснувшиеся сердца, их уже много. На зов сердца ответите светом, и многие придут к вам. Хватит ли хлебов И хватит ли влаги, чтобы жажду всех утолить и каждого насытить? Пять хлебов насытили 5000. Надо ныне насытить миллионы. И так, чтобы огненный напиток и огненная пища духа, раздаваемые вами, не уменьшались в объёме и в силе своей не теряли. Сколь же силён должен быть дух, когда мать мира посылает на подвиг, она силу даёт исполнению. Когда владыка даёт поручение, мощь его луча с посланником света. Чаша подвига наполнена огненным напитком. Несикай ему в силе своей. Пейте от неё все, кто на подвиг готов. Созидаем великий храм будущего. Желающие посвятить себя служению в нём смело входи. Этот храм вечен и вечно его созидание, ибо должен охватить он собою беспредельность и вместить её в себе. И места в нём всем хватит на всех. Отказа нет никому, даже незнающим, ибо знать будут все, кто войдёт. Мы созидаем, а вы, знающие, помощники нам. Но храм для всех. И каждого приходящего надо встретить с заботою и дать ему то, в чем нуждается его дух. В готовности быть голод взыскующих святы сердец насыщать незримо и в духе по нитям пространства, тянущимся к вам ото всюду. Будьте солнцу подобны, людям дающему свет и тепло, ибо не знаете, где и когда и кому помощь окажете в духе магнитно-пространственно. тишнели ночи или в суете дня ведомы или неведомы для себя самих будьте как солнце